Глава шестая Соревнования с другими людьми Это, конечно, хорошо Но надо помнить, что все мы люди С разными стартовыми возможностями И они никогда не будут честными Самое честное соперничество Это соперничество с самим собой Сам себе ты идеальный соперник Победив которого Никто не будет обиженным и уязвленным Такая победа будет чистой Новый поселок нес себе восточный колорит. Невысокие домики буквой «Г» с выходом внутрь двора. Часть двора между входом в дом и воротами была выложена красочной плиткой. В каждом поместье имелась беседка, тандыр и небольшой сад с плодоносящими деревьями, инжиром, гранатами. Не хватало только разгуливающих павлинов. Поместья были обнесены забором из необожженного кирпича, где-то оштукатуренного, где-то нет. Во многих дворах сидели компании, пытающиеся испечь лепешки в тандыре или раскуривающие один кальян на несколько человек. Вместо того, чтобы кидаться на стены и биться головой в асфальт с криками «Помогите, куда я попал!», люди объединялись в компании и предавались утехам. Степан этому феномену находил свое объяснение. Так как все перенеслись сюда одновременно, то общая беда и страх рассосались между людьми. «Одна проблема, постигшая всех одновременно, не кажется страшной». Степан с Настей, привязавшись к ним Алена, присмотрели домик, казавшийся в отсветах заката розовым. Рядом с ним не было шумных компаний, что являлось определяющим фактором хорошего ночлега. Напившись вдоволь воды, запасы которой оказались в этом доме приличными, девушки пошли мыться, а Степан полез в холодильник, что стало традицией в их тандеме. В нем лежала половинка арбуза, бережно обернутая пищевой пленкой. В нижнем отделе для овощей лежали фрукты — персики, абрикосы, апельсины, виноград. На полках хранилось молоко в тетрапакетах, какие-то коричневые шарики размером с абрикос, недоеденные заветрившиеся манты, покрушенная зелень, убранная в прозрачный судок. В дверке стояли две стеклянных бутылки сока. Степан начал с них, опорожнив одну до половины. Внул манты и в два приема съел его, почти не жуя. Он уже успел соскучиться по нормальной пище. Пришли девушки, отмытые и посвежевшие. Степан разрезал арбуз на дольки, вызвав у них восторженный крик. «Иди тут нормальный душ с теплой водой. У них нагреватели на крыше от солнца, и вода имеется и гель нормальный, а не земляничное мыло». Настя вспомнила их ночевку в двухэтажке. «Зато гипоаллергенная. Оставьте мне немного». Степан показал на осочный арбуз. «Все будет зависеть от тебя!» — усмехнулась Настя. «Хотя сейчас я могу не спешить!» Степан полез в бельевой шкаф, чтобы найти полотенце. «Полотенце?» — спросила Настя. «Они на улице сушатся!» Степан вышел на улицу и увидел слева от входа три больших махровых полотенца. Направился к ним и услышал разговор за забором. В соседнем дворе тоже обосновались люди и, судя по разговорам, опытные бегоны. «Я стал плохо спать», — признался мужской голос. «Правда, на беге это никак не сказывается, но иногда хочется вырубиться до утра и ничего не думать. За три месяца я стал стариком со старческими привычками». «А если это не старость, а наоборот? Ты становишься настолько энергичным, что сон тебе не нужен». Успокоила его женщина. Степану голос показался знакомым. «Помнишь, когда мы только сюда попали, история ходила, что один Кощей, или как группа звала его форест Гамп, не спал совсем?» «А потом взял, да и побежал в ночь, и больше его никто не видел». «Брехня это!» — ответил мужской голос. «Нет мира впереди, как и сзади. Бежать некуда. Вспомни, вчера Манхэттена не было, когда мы ложились спать, а утром он появился. А ты не хотел бы посмотреть, как происходит процесс появления трассы?» «Не дадут. усыпят. «Ну да, свои тайны они никому не покажут. Нам положено мучиться предположениями о происхождении этого места». Степан осторожно выглянул за забор. На соседнем участке в больших качелях лежала ведьма из их группы. Ее косматая шевелюра свешивалась вниз, чуть ли не доставая газонную траву. А напротив нее, в шезлонге, вальяжно развалившись, лежал сам Кощей. Степан был удивлен тем, что он разговаривал. Увидев его близко во время бега безумный отстраненный взгляд и каменное лицо, Он решил, что Кощей уже настолько вознесся над миром, что просто игнорировал человеческий способ общения. Привет, сосед, поздоровалась ведьма, увидев Степана. Простите, услышал голоса, не удержался, смутился он. Спасибо вам за то, что хорошо ведете группу. Получилось немножко подхалимски, но это было от смущения. У дамы твоей есть мысли, которые здесь могут навредить. Пускай избавляется, посоветовала ведьма. А что за мысли, вдруг она не поймет? Степану захотелось конкретики. Я же не телепат, чтобы сказать. Вижу только черноту и ее астрале. Это тайная или неискренность, которую она не хочет раскрывать? Имей в виду, здесь быстро все происходит. Через пару дней не освободиться от черноты, вышел из команды. Видимо, лениво оттолкнулась от газона ногой, чтобы раскачать качели. — Это ты группу через дом провел? — спросил Кощей. «Я — Я? — скромно признался Степан. — Когда я был у нас повели через соседний квартал. Из сотни человек только трое не попали за край. Сообразительность тут в цене. Спасибо, очень приятно услышать комплимент от Степан замешкался, не зная, как определить титул лидера группы. Не называть же его Кощеем. Иди уже, отправил Кощей его. Каждая минута отдыха дорогого стоит. Спокойной ночи. Степан поспешил в дом, схватил по дороге полотенце и направился в душ. С удовольствием помылся, поливая себя ароматными гелями. Но когда выходил, понял, что каждый шаг дается ему с огромным усилием. Организм молил об отдыхе. Настя и Алена уже спали, одевшись в красивые халаты. Алена в гостиной, Настя в спальне. Степан прошел на кухню, чувствуя неудовлетворенный голод. Начал с арбуза, потом закинул холодный мант, заел персиком и запил молоком. Почти с закрытыми глазами вернулся в спальню и упал рядом с Настей, запустив руку под ее халат. В том же положении он и проснулся. В руке лежала уменьшившаяся в половину со дня знакомства Настя на грудь. Еще не секс, но уже близко, усмехнулась она. Для мира Тараумара это тоже секс. А представь себе мир, в котором надо 8 часов кряду заниматься сексом. Это ведь намного хуже, чем бежать, в шутку предположил Степан. Ну, когда-то у меня бывали почти такие же времена, призналась Настя. Не 8 часов кряду, но пока действовала таблетка. Какой ужас! Химический секс! бэ! Степан изобразил рвотный рефлекс. «Ну, конечно, у тебя всегда все было по большой любви». Настя будто обиделась. «По-разному, но чаще по гормональному расписанию моей супруги». У нее была таблица пиков гормонального всплеска. Врач ей сказал, что, удовлетворяя природные позывы в правильные сроки, мы помогаем организму поддерживать себя в хорошей форме. «Ох, вот от этого точно можно блевануть!» настя схватилась за живот секс по расписанию а лучше никакого идите завтракать озабоченные донесся с кухни голос алены девушка разложила на столе все что было съедобным извините как разогреть не знаю она закинула в рот коричневый шарик что это было подозрительно поинтересовался степан фалафель деревня посмеялась настя не дожидаясь ответа алены степан взял один шарик и откусил половину задумчиво пожевал и произнес. «Какое название, такой и вкус», — заключил он. «Хорошую еду фалафелью не назовут». Он не стал употреблять с утра ничего тяжелого, мясного. Выпил молока, съел персик и апельсин. Настя тоже воздержалась и посоветовала Алене поступить так же. «А я привыкла с утра наедаться на весь день», — призналась она. «День тут короткий, поэтому наедаться не стоит. А организму намного легче, когда в желудке пусто». «Похоже, на бегу ему проще топить собственный жирок, чем переваривать еду в желудке», — поделился предположениями Степан. «Я заметила, что те, кто бегут впереди, совсем тощие». «Ладно, обойдусь фруктами». Алена взяла в руки апельсин. «Ты как себя чувствуешь?» — поинтересовалась Настя у нее. «Ну, думала, будет хуже. Ложилась спать, в горле першила, коленки болели, пятки сбила. А проснулась хоть быхны, все в норме». «Тут за ночь все восстанавливается», — Степан показал рану на груди, которая выглядела так, словно ей месяц. «Почти не болит, а завтра утром и не вспомню про нее». Степан хотел рассказать про важных соседей, которые ночевали сегодня рядом, но ему все время что-то мешало. Девушки, забравшись в гардероб хозяев дома, так увлекли, что не хотели ни о чем другом слышать. Степан нашел себе спортивный костюм, севший почти идеально. А вот Алена и Настя никак не могли ничего себе подобрать. Женщина, жившая в копии этого дома, одевалась в своеобразные одежды, в которых невозможно было бегать. В итоге они надели на себя мужские майки и превращенные ножницами в шорты мужские брюки. Получилось даже спортивно. На ноги Насте нашлись белые слепоны, подошедшие почти идеально. «Мы же собирались выйти чуть пораньше», — напомнил Степан. «Чувствую, получится наоборот позже». «А что это даст?» не поняла преимуществ Алена, «Шанс не быть растоптанными паникующей толпой», — пояснил Степан. «Когда в первый раз отвалится край?» «Это жутко», — согласилась Алена. Непонятно, что она имела в виду, обрушение края или панику толпы. Напоминание Степана помогло им собраться быстрее. Они вышли на улицу одновременно с соседями, кощеем и Ведьмой. Настю парализовал их вид, особенно женщины, сделавшие ей пугающее предупреждение». «Да, забыл рассказать, мы вчера общались», — произнес Степан. «С ними?» — искренне удивилась Настя. «Да, они умеют разговаривать. У меня от этой ведьмы поджилки трясутся», — призналась она. Степан подумал, говорить Насте про ее предупреждение или нет, и решился сказать. «Она снова напомнила, что у тебя есть какая-то проблема, которая может привести к исключению из группы. Ведьма видит твой астрал с черным пятном. Это или тайна, или какая-то неискренность». «Говорю слово-слово, как она сказала. Что скажешь?» Степан испытующе посмотрел на подругу. Она спрятала глаза, косвенно подтвердив сказанное ведьмой. Ей было что скрывать. «Да ну ее!» Алена решила поддержать Настю. Верить еще всяким ведьмам, гадалкам и прочим. За себя пусть отвечает. «Точно! Если захочет выгнать из группы, перейду в другую!» Отмахнулась Настя. «Вряд ли это нормальный выход», — усомнился Степан. «Облегчи душу, расскажи!» «А ты кто, батюшка, чтобы я исповедовалась перед тобой?» Неожиданно обозлилась Настя. Степана окатил ее тон нервной волной. Он даже потерялся, не зная, что ответить. Всегда в такие минуты, когда его неожиданно грубо одергивали, смущался до ступора. Степану начинало казаться, что в их отношениях с Настей можно было быть полностью открытыми, и тут же получил прямой в челюсть. Точно так же происходило в его жизни много раз». «А что может быть обиднее, чем получить гадость в самый уязвимый момент полного доверия?» Степан молча уставился под ноги и автоматически побежал. Он даже не соображал первое время, куда и зачем бежит. В голове эхом носилась брошенная Настей фраза, забивая разум попытками понять, за что. «Степан! Степа!» – раздался извиняющийся голос Насти. «Прости, погорячилась!» «Он не знал, как поступить!» Сделать вид, что забыла простить сразу, получится как с женой. Через пару месяцев она вообще перестанет контролировать сказанное в его адрес. Бежать идутся тоже не по-мужски. Степан сбавил ход. «Обиделся?» – спросила Настя. «Сразу да, но потом подумал и решил, что потерплю тебя два дня такой, как есть». «Ну, почему два? А если она врет? Все эти ведьмы-шарлатанки!» Голос Насти был нарочито мягким и доброжелательным. «Ты бы тогда так не разозлилась!» «Ну, прости, дура, признаю это». «Раз признаешь, значит, рассказывай», — предложил Степан. Судя по виду, Насте дорого далось молчание. «Надо будет, расскажу», — нейтральным тоном заявила она. «Думай лучше про сегодняшнюю трассу». «Не могу думать беспредметно». «Ой, ну хватит. Что мы из-за ерунды взяли собачиться? «Да, есть у меня скелеты в шкафу, но с чего я должна их выставлять перед всеми? Мы тут временно. Зачем всю жопу наизнанку выворачивать?» «Я понял, Настя, но не мне это надо. Не меня ведьма выбьет с трассы», — напомнил ей Степан. «А может, мне сразу ей все рассказать?» — с иронией в голосе предложила она. «Думай сама». Степан сделал вид, что собирается экономить силы и просто бежать. Из некоторых дворов до сих пор тянуло сладковатым дымом ароматизированного кальянного табака. Для кого-то начинался новый или первый забег, а для кого-то продолжалась вечеринка. «Эй, ущербная, куда в такую рань?» нагло поинтересовался парень в открытую калитку. Степан с Настей не удостоили его ответом. Парня это разозлило, он кинулся за ними вдогонку. Степан увидел его в последний момент и оттолкнул Настю в сторону, потому что хулиган решил начать с нее, пнув ногой. Он промахнулся и пробежал вперед. Развернулся и, набычившись, кинулся на Степана. Парень был крупнее него раза в полтора. Не столько в росте, сколько в весе. Выглядел он как бывший культурист, завязавший со спортом несколько лет назад. Степан чуть было не дрогнул перед его наглым напором. Быстро взял себя в руки, что помогло сразу оценить свои шансы. Его оружием был маневр, так как ноги уже успели набрать достаточно сил, чтобы совершить резкие прыжки и отскоки. Здоровяк промахнулся мимо Степана и чуть не растянулся на дороге. Это вывело его из себя еще сильнее. — Дерись как мужик! — выкрикнул он. «Я говно не трогаю, чтобы не измазаться», — ответил ему Степан без тени страха. «Ах ты, тварь!» Парень снова кинулся в атаку, но не добежал до Степана пары метров. Кто-то из опытных бегунов мимоходом зарядил ему ногой в бок. Удар был таким неожиданным для соперника Степана, что он просто полетел на асфальт, не успев сгруппироваться. «Если бы в этом мире был интернет, ролик с его падением собрал бы миллионы просмотров». «Спасибо!» поблагодарил Степан человека, заступившегося за него. Ха, обращайся!» — усмехнулся тот и побежал дальше, как ни в чем не бывало. На новеньких инцидент произвел сильное впечатление. Наверное, они уже предвкушали избиение Степана большим парнем, но получилось все совсем наоборот. Крупный хулиган был нейтрализован походя без всяких усилий, что наводило на мысль о превосходстве странных бегущих людей. «Вот и твоя первая драка случилась», — прокомментировала Настя еще неизвестных, кому сильнее неприятности цепляются. «Вообще-то он в тебя целил», — напомнил Степан. «Это потому, что я яркая», — не всерьез ответила Настя. «Так, ладно, Степан, забыли про нашу ссору. Я не смогу нормально бежать, зная, что ты на меня сердишься, хоть я и специалист по выведению мужчин из себя». «Я не сержусь на тебя», — ответил Степан. «Тогда целуй». «Мы же не близерники целоваться при всех. Оставьте оргазмы на вечер», — посоветовал Степан, постепенно набирая ход. Он увидел, что впереди уже набралась серьезная толпа, которая могла стать опасной минут через двадцать. Настя обернулась назад, чтобы убедиться, что Алена бежит за ней, и показала ей прибавить ход. Девушка догнала ее. — Что, не помирились? — спросила она. — А, со мной трудно помириться. Я всегда делаю так, будто не виновата. Пора меняться. Если вдруг случится то, о чем вы говорили, можно я останусь с ним? спросила алена э ты чего подруга настя сделала глаза по пять копеек ничего не случится обернись вон сколько кандидатов бежит прости я же из лучших побуждений хренаси лучшие какие тогда худшие ладно забыли примирительно произнесла алена забыли согласилась настя надо догонять кавалера пока не увели История с протестующими новичками повторялась без изменений. За сутки фору, что были отведены им для адаптации к новому миру, попавшие сюда люди объединились и сформировали общее мировоззрение на ситуацию, ничего не имеющую общего с реальностью. Бег туда не входил, а приближение бездны они и предположить не могли, хоть и их и трясло в течение дня. Большинство из них выработали для себя принцип «Сидим тихо, еда, вода есть, авось обойдется». Изможденные бегом люди их пугали, а страх порождал ненависть к объекту, вызывающего его. Зачем бежать, когда все вроде бы хорошо? Степан сбавил ход, переживая, что девушки могут стать лакомой мишенью для перевозбудившихся новичков. Хорошо, что они вышли раньше, и народ еще не успел разогреть себя до нужного градуса. «А куда бежим?» – спросил мужчина в солидном костюме, при галстуке и лакированных ботинках. «Никуда. От чего? – буркнул Степан. «Этот мир рушится. Беги, если не хочешь сдохнуть». «Подождите, но тут должна быть какая-то власть, органы, которые этим занимаются. Почему люди не вывозятся организованно? Как то рушится? Ну, рушится, но мы же на улице, нам-то это ничем не грозит». Тараторил он, совершенно не понимая ситуации, в которой оказался. «Ты либо беги с нами, либо оставайся», — посоветовал ему Степан. «Я за конкретику. Что мне грозит, если я останусь?» Спросил он требовательно, словно обращался в службу, которая занималась его адаптацией в этом мире. «Через десять минут узнаешь», — ответил Степан. «А что вы уходите от прямых ответов? К чему эта интригующая недосказанность?» Не унимался мужик. «Вы как-то причастны к происходящему?» «Как-то причастен, иначе бы тут не оказался, как и ты». Неугомонный человек, похожий на чиновника, даже развеселил Степана своей наивной требовательностью. «Это что за регион вообще?» — не унимался он. «Отвали!» — Степан отмахнулся от него. «Где здесь вокзал? Как вызвать такси?» — закидал чиновник вопросами, бегущих сзади. Уровень когнитивного мышления у данной человеческой особи находился на запредельно низком уровне. Ему не хватило суток, чтобы понять, что место, в котором он внезапно очутился, слишком необычное, чтобы принять его даже за отдаленную периферию. Возможно, он хорохорился, скрываясь за ширмой привычного, что, в принципе, для чиновника – обычное дело. Настя поравнялась со Степаном, намеренно оставив Алену. Их увидел Федор, выбежавший из проулка. «Вам уже по статусу можно бежать в первой двадцатке». Наверное, он только начал бег, поэтому не делил предложение на части. «Спасибо. А что это дает?» – спросил Степан. «Безопасность. Быстрее среагируйте на изменения ситуации», – пояснил Федор. Меня ваша ведьма не любит, призналась Настя. Ха, на то она и ведьма, усмехнулся Федор. А вообще она свою работу знает. Если она что-то заметила в тебе, то причина есть. Вы все сговорились, что ли? Распсиховалась Настя. Прости, не знал, что для тебя это больная тема. Федор посмотрел на Степана, словно хотел понять, что тут собирается предпринять в свете открывшихся данных. Степан не отреагировал. Не хотел думать, что придется бросить Настю, обречь ее на смерть по причине придуманного черного пятна в астрале. Прикипел к ней душой за короткий срок так, что даже утренняя склока не могла изменить его отношения. Он посмотрел на Настю украдкой, но она заметила взгляд и поняла его привратно. «Задумался?» — спросила она с вызовом. «О чем?» — не понял Степан. «Как будешь бежать без меня?» «Нет, об этом я не думал». — Да ладно, Святоша, вон, Алена уже готова перехватить тебя. — Вы уже это обсудили? — удивился Степан. — Она сама предложила, сучка, вот и помогая людям, хоронят при жизни. — Давай оставим эту тему до вечера, — предложил Степан, чувствуя, как разговоры мешают правильно дышать. — Оптимистично, — Настя попыталась засмеяться. — А давай, видимо, грохнем. — «Боюсь, она узнает об этом заранее». «Ах, ну да». Авангард группы уже выбежал за пределы поселка, когда случилось первое обрушение края. Степан не стал оборачиваться, зная, что не увидит ничего нового. Ему достаточно было ощутить лопатками ледяное дыхание бездны, чтобы получить дополнительный стимул продолжить бег. Паника и толчья остались на этот раз далеко позади». Бег, по крайней мере первые километры, перестали восприниматься испытанием Бежалось легко, словно это был естественный способ передвижения или даже обязательная потребность Как заметил Степан, делала бег приятным и легким, пустая от мыслей голова Он даже испугался, что выродится в Сарика, не способного поддержать разговор Но как только эмоции захлестнули его, в ногах сразу почувствовалась тяжесть пришлось уговаривать себя не думать, не пускать в голову мысли, нагружающие организм похуже дороги, ведущей на подъем. Бег являлся примитивным занятием и требовал к себе точно такого же отношения, чтобы не нарушать гармонию. Трасса на этот раз показалась Степану самой живописной из всех пройденных. Огромная луга во всю ширь и даль, усеянная пестрыми цветами, наполняли воздух бесподобными ароматами. Прорезали их, поросшие плотным спорошем дороги с мелкой кольей. По ней можно было бежать даже босиком. От лугу втянула свежая влага, и словно накануне тут прошел дождь. Но никакой духоты не было и в помине. Свежий ветерок гонял волны по изумрудной поверхности. Не доставало для полной гармонии пчел, шмелей и других насекомых, опыляющих цветы. Проблема с трассой могла возникнуть при смене маршрута из-за довольно высокой травы. Ноги пришлось бы задирать, как при беге по воде, чтобы не зацепиться за густые заросли. Но Кощей пока вел группу строго по дороге. Загоревшие на солнце ноги Насти контрастировали с белоснежной обувью. Она увидела, что Степан на нее смотрит, и показала язык. Он ударил ее легонько под попу, чтобы дать знать, что их отношения после глупых утренних размолвок перезагрузились. Это придало еще дополнительной энергии, даря уверенность, что восьмичасовой бег может стать самым замечательным времяпрепровождением. Группы, бегущие своими маршрутами, возвышались над травой пестрыми лентами. Их было бесчисленное множество. Степан от нечего делать насчитал в одну сторону больше двадцати. Дальше ему не позволяло зрение, но он был уверен, что там их еще много. Поразительно, что сюда каждый день попадало столько людей, сколько могло жить в небольшом городке. При этом сюда не попадали дети, старики, инвалиды, что говорило об осмысленном отборе. Обрушение края разошлось по лугу красивой волной. Не все оценили зрелище, особенно последние бегущие. Исчезнувший с грохотом огромный кусок мира заставил их вложить еще немного сил в непослушные ноги. Как правило, между вторым и третьим обрушением происходил последний отсев тех, кто точно не был способен одолеть дистанцию. Степан с содроганием вспомнил первый день бега. В сегодняшней позиции он выглядел еще печальнее и невыносимее, чем непосредственно тогда. Физический прогресс был налицо. Тело фантастически быстро адаптировалось к нагрузкам. Можно было бежать и радоваться, если только думать, что трасса — это только бег. После четвертого обрушения, когда стало ясно, что в группе остались только достойные бегуны, случилось дурное признаменование. Пыль, поднятую обрушением, понесло ветром в сторону бегущих. Она оказалась настолько плотной, что застило небо, превратив день в оранжевые сумерки минут на десять. Потом все улеглось, но когда край обломился в очередной раз, история повторилась. Люди закашляли, стали закрывать лицо майками и рубашками, чтобы не дышать пылью, что сказывалось на темпе. Многие, кто послабее, такие как новая знакомая Алена, стали сильно отставать. А потом еще и ведьма стала сбавлять бег и всматриваться в лицо каждому. На Степана с Настей она заранее стала производить дурное предчувствие. Девушка инстинктивно спряталась за спину Степана, когда ведьма поравнялась с ними. «Живи! Пока!» — успокоила она Настю. Отстала в конец группы, а потом вернулась, так и не найдя виновного. Степан подумал, что и в прошлый раз никакой вины Леонида в том, что край ломался не так, как должен не было. Мир жил по своим законам, независимым от кармы бегущих. Очередное обрушение не стало исключением. Ветер подхватил пыль и понес ее на людей, превращая яркие изумрудные луга в блеклые колышущиеся пустыни. Люди тоже покрывались пылью, потели, размазывали ее, превратившуюся в грязь, становились от этого изможденнее, чем были на самом деле. Испытание сильно повлияло на уверенность Степана в легком финише. Следующее препятствие только укрепили его опасения. Внезапно Кощей и все, кто бежали в авангарде, остановились. Без слов было ясно, что там что-то произошло. Пыль уже осела, и на вид не было никаких причин не бежать дальше. «Стойте!» — выкрикнул Кощей тем, кто решил не останавливаться. «Здесь начинается топь!» Земля, словно панцирная сетка, заколыхалась под ногами. Хотя на первый взгляд внешне ничего не изменилось, разве что дорога стала не такой заметной. «Я ничего не почувствовал», — Виновато признался Компас. «Вообще ничего. Кто-то застит эфир», — произнесла ведьма. «Эта тварь среди нас. А что делать-то?» — спросил Степан, держа при этом руку Насти в своей, чтобы не дать ее на съедение косматой психопатке. «Должна быть гать», — Кощей завертел головой. Другие группы только подбегали к топе, протянувшейся поперек маршрута по всей длине. Некоторые заранее изменили маршрут и дали понять, в какой стороне находится гать. Кощей молча направился в ту сторону. По прикидкам Степана, они потеряли минус 6 или семь на этот крюк, но иного выбора не было. Топи ни река, вплавь не переправиться. Чтобы сократить время, надо было бежать намного быстрее, чем обычно. Опытные так и поступили. Новички, взирая на их темп, теряли веру в себя. И никто им не мог ничем помочь. Степан с Настей не отставали от авангарда, и через пять минут были у Гати из наката старых, поросших зеленым хом бревен. Кроме их группы, здесь собрались и другие группы, образовав ненужную толчью. Гать оказалась длиной метров сто. Бревна колыхались под весом толпы, покрывались выплескивающейся черной жижей. При этом даже опытные, видя, что затор никак не рассасывается, начинали нервничать. Настя затащила на Настю Степана, растолкав людей. Ноги разъезжались по скользким бревнам. И идти по ним было тяжелее, чем бежать по дороге. Когда они одолели половину пути, кто-то столкнул Настю прямо в черную жижу. Степан не увидел, кто. В этот момент он смотрел вперед, оценивая шансы преодолеть топь до обрушения. Настя не успела ухватиться за край гати и ушла с головой в топкую грязь. Степан тут же кинулся следом, погрузился по плечу в воду, ухватил ее за волосы и вытянул наружу. Люди, кто оказался рядом, помогли Насте выбраться. Она кашляла, успев нахлебаться жижи со страху и от того, что не успела еще восстановить дыхание после бега. Дальнейший полноценный бег ее был под вопросом. «Ты сама упала?» — спросил Степан. «Толкнули!» — чуть ли не плача произнесла Настя. «Ведьма, наверное!» «Сучка косматая!» — сделал Степан вид, что поверил Насте. На самом деле он видел, как ведьма ушла с кощеем дальше, но тогда мотив чего-то подлого поступка показался ему совершенно непонятным. Степан взял Настю за руку и потянул за собой. Они плелись в самом конце толпы вместе с самыми загнанными новичками, на лицах которых была нарисована неимоверная усталость и апатия. Настя никак не могла раскашляться, пугая Степана и саму себя. С такой проблемой бежать вряд ли получится. Она кашляла до конца гати. А потом у нее выскочил густа грязи, и ей сразу стало легче. Чтобы убежать подальше от опасного места, пришлось взять с места в карьер. Настя покрылась коркой серой грязи с головы до ног. Волосы повисли тяжелыми серыми сосульками. Рубашка превратилась в серый панцирь. Голые ноги и бывшие когда-то белоснежными слепоны тоже были покрыты слоем болотной жижи. Край рухнул в пятидесяти метрах позади. После топи ветер сменился, и пыль больше не накрывала бегущих. Как бывало раньше, после разделительных полос экватора начинался новый пейзаж. На этот раз он был скопирован по мотивам карельской природы. Каменные валуны, поросшие мхом, вокруг них невысокие березки или же собранные в кучки из пяти-десяти деревьев замшелые сосны. Многочисленные озера, но, как правило, в стороне от дороги. «Беги, не хочу!» Настя всю дорогу молчала, погрузившись в себя. Степан был рад и этому, потому что боялся, что она сдастся после такого испытания. В голове не укладывалось, как можно было поступить так подло. Поддавшись жалости, похлопал ее по попе. — Повезло тебе. Освежилось. — коряво пошутил он. — Чтобы тебе так повезло. — буркнула Настя. — Пересралась конкретно. Догоню. Убью. — Это было не ведьма. — Уверен? «Да, она была далеко впереди. Ничего не понимаю». Ответ Степана удивил Настю. «Алена? Сдурела?» «Тогда кто? Я больше никого не знаю. Кому бы этого хотелось?» «Я думаю, нечаянно». Степану показался этот вариант наиболее вероятным. «Нет, меня скинули. Толкнули специально, суки. Все как в жизни». «Ты про что?» — Меня часто подставляли завистники. Как-нибудь расскажу. Смешная и грязная Настя сделала вид, что надо сконцентрироваться на беге, а не тратить силы на пустую болтовню. Степан был согласен. Им надо было набрать запас безопасности на случай повторения какой-нибудь очередной проблемы. Степан гипотетически подставил на место Насти свою жену и представил, чтобы он почувствовал «попади она в подобную ситуацию». Мысленный эксперимент его удивил. Он почувствовал раздражение и отторжение, будто неприятность только подчеркнула ее негодную сущность. Настю ему было жалко. Степан хотел окутать ее с заботой и лаской, чтобы только она не зацикливалась на происходящем. Пока он не смел этого делать, но больше от прошлого негативного опыта, боясь, что вызовет неприятие заботы. Про себя он уже решил, что после финиша предложит ей принять совместный душ и поможет отмыться от грязи, а заодно найдет слова, которые ее успокоят. На Настю обращали внимание, что невероятно злило ее. Злость отнимала силы. Она стала сдавать еще за четыре обрушения края до финиша. Снова появился кашель, сбивающий дыхание. Ситуация становилась критической, нужно было что-то решать. «Соберись!» Степан попытался подбодрить ее. Осталось немного. Немного? Еще километров десять, как минимум. А я уже все. Она в очередной раз закашлялась и остановилась. Степан тоже остановился. Беги, Дон Жуан, найдешь еще. Я все, прибежала. Сука, не думала, что сдохну такой страшный. Она оперлась руками о колени и тяжело дышала. «Не придумывай себе нас. Нет никакой любви. Ты лох, запавший на тух, которая была не по зубам. Там, рядом со мной, всегда проблемы. Не будь жертвой моей судьбы». Кажется, Настя всерьез решила распрощаться с жизнью. Степана ничуть не обидели ее слова. Он был согласен с ней полностью, но только в той жизни, а не в этой. В скоротечном бегущем мире Тараумара не существовало придуманных барьеров, разделяющих людей в том мире. Он понимал, что чувства, возникшие здесь, были чистыми, без примеси ожидания выгод, и раскидываться ими значит идти против самих себя, навешивая на свою и без того не самую светлую карму еще немного мрака. В принципе, у людей здесь не было ничего, кроме их поступков, самой правильной и ценной валюты. В одном случае они приближали финиш в другом край, за которым бездна. Степану подумалось, что если он бросит Настю, то ему тоже останется недолго бежать. Любая ошибка на трассе станет для него смертельной. Он громко выдохнул, будто решился на что-то серьезное. Подошел к Насте, поднял ее и закинул себе на плечо. «Зачем? Брось!» Настя захотела вырваться, но Степан удержал ее. «Я свое не бросаю!» – выдохнул он. «Будет трясти!» Он понял, что с такой ношей до финиша не добежит, но решил бежать, покуда будут силы. Настя стала брыкаться, не желая такого исхода. «Поставь! Не дури! Я побегу сама!» Степан решил, что она врет и пытается хитрить, чтобы не дать ему погибнуть из-за нее. «Смотри, ведьма сюда спешит!» Настя показала рукой вперед. Ведьма в самом деле бежала вдоль строя, но не разглядывала никого, как обычно. Она поравнялась с ними и побежала рядом. «Мой дар — видеть людей насквозь, открылся после того, как со мной поступили подло, незаслуженно. Это защита, и лучше бы ее не было, а он поступил иначе». Она хлопнула Настю по заднице. «Беги, дура, и радуйся!» «Это вы меня толкнули?» — с вызовом спросила она. «Если бы это была я, ты бы сейчас летела в бездну. Что с моей кармой?» — поинтересовалась Настя. «Для тебя ничего не поменялось. Для вас все более-менее сносно». Ведьма легко сорвалась с места и через полминуты бежала уже за кощеем. «Поставь уже!» — приказала Настя. «Я сама!» Степан опустил ее на ноги. Настя держалась за живот, отбитый о плечо друга. «Какой ты костлявый!» «А ты тут жирных много видела?» «Ладно, очень благодарна тебе, что не бросил страшную неудачницу». Я привыкла не рассчитывать на чужую помощь. И в голове не укладывается, что кому-то ты можешь быть нужна просто так. Особенно, когда так лоханулась на глазах у всех. Не просто так. Я все еще надеюсь, что мы с тобой того. И не надейся, ты еще будешь молить меня о пощаде. Настя обрела крылья за спиной. Они побежали, не касаясь земли. Вскоре начались луга, заросшие спелой морожкой. Ягода добавила сил на последних километрах трассы. Когда впереди стал различим поселок, Настя не сдержала слез. Она не рыдала, чтобы не потерять силы. Плакала беззвучно, размазывая слезы по лицу.